Глава четвёртая. Урок Дортаньяна. На следующее утро Раулю не удалось разыскать Дортаньяна. Он застал лишь одного планше. Планше очень им обрадовался и расточал похвалы военной выправке Рауля в выражениях, от которых ничуть не отдавала лаской. Но возвращаясь на другой день из Денсена во главе 50 драгун, которые были поручены ему принцем, Рауль увидел на площади в Будуае человека, который задрав голову, рассматривал дом, как рассматривают лошадь, собираясь её купить. Человек этот в сюртуке, застёгнутом как мундир, на все пуговицы, в маленькой шляпе с длинной шпагой, обернулся сразу, как только услышал конский топот. Это был Дортаньян. замеже в руке за спину, он начал рассматривать драгун и не пропустил ни одного солдата, ни одной перевязи, ни одного копыта. Рауль ехал в боку отряда. Дортаньян заметил его последним. Эге, чёрт возьми, закричал он. Неужели я не ошибаюсь, сказал Рауль, осаживая лошадь. Не ошибаешься, отвечал отставной мушкетёр. Здравствуй. Рауль с радостью пожал руку старому приятелю. Имею в виду, Рауль, сказал Дортаньян. Вторая лошадь в пятом ряду потеряет подкову прежде, чем вы доберётесь до моста Марии. В подкове на передней ноге осталось всего два гвоздя. Подождите меня, сказал Рауль. Я пойду с вами. Ты бросишь отряд? спросил Дортаньян. Меня заменит корнет. Пойдём обедать? С удовольствием. Так слезай на землю или вели подать мне коня. Я предпочёл бы пройтись. Рауль тотчас договорился с Корнетом, который занял его место, потом спешился, отдал поводье солдату и весело взял под руку Д'Артаньяна, который смотрел на его действия с одобрением знатока. — Ты прямо из Венсена? — спросил он. — Да, сударь. — А что, кардинал? — Очень плохо, говорят даже, что умер. — Да. Дорнньян пренебрежительно пожал плечами, желая показать, что смерть кардинала ничуть не огорчает его, и спросил: "Ты хорош в Фуке?" "В Фуке?" повторил Рауль. "Я его не знаю. Тем хуже. Новый король всегда избирает новых любимцев, но король милостив ко мне". "Я говорю тебе не о короне", возразил Дорнньян. "А о короле". Теперь, когда кардинал умер, королем стал Фуке. Надо быть в ладах с Фуке, если ты не хочешь прозябать всю жизнь, как я. Впрочем, у тебя есть и другие покровители к величайшему твоему счастью. Во-первых, принц. Старо-старо, друг мой. Далее, граф де лафер. Атос? Это другое дело. Если ты хочешь служить в Англии... То не найдёшь лучшего покровителя, скажу тебе без хвастовства, что я и сам имею некоторый вес при дворе Карла II. Вот это король. Вот как, сказал Рауль с простодушным любопытством. Да, настоящий король. Он веселиться это правда, но когда нужно, он умеет и сражаться, умеет и ценить людей. А то с хорош С Карлом II. Поезжай-ка в Англию, брось этих взяточников, которые одинаково воруют и французскими руками, и итальянскими пальцами. Брось этого плаксу Людовика XIV, который повторит царствование Франциска II. Знаешь ли ты историю, Рауль? Франциск II. 1544-1560 годы. Король Франции из династии Валуа. Муж Марии Стюарт. — Знаю, шевалье, так ты знаешь, что у Франциска II всегда болели уши. — Нет, этого я не знал. — А у Карла IV всегда болела голова. — А-а-а, а у Генриха III живот, — Рауль рассмеялся. — Но, любезный друг мой, а у Людовика XIV всегда болит сердцем. Жаль смотреть, как он вздыхает с утра до вечера, и за целый день ни разу не скажет: "Чёрт, возьми, или что-нибудь бодрящее в этом роде". "Из-за этого вы и вышли в отставку, шевалье?" спросил Рауль. "Да". "И вымахнули на всё рукой. С таким способом вы никогда не устроите своих дел". "О, мои дела теперь в порядке", сказал Дортаньян беззаботно. "У меня есть наследственное имущество". Рауль взглянул на него. Бедность Дортаньяна вошла в пословицу. Но мушкетёр был госконсом и порой любил пустить пыль в глаза. Дортаньян заметил удивление Рауля. Отец твой, говорил тебе, что я ездил в Англию, говорил. И что там у меня была счастливая встреча? Нет, этого я не знал. Да, один из лучших моих друзей, именитый вельможа, вице-король Шотландии и Ирландии, помог мне отыскать наследство. Наследство? Да, и довольно большое. Так вы разбогатели? Хмм. Позвольте поздравить вас от всей души. Благодарю. Вот мой дом. На Грявской площади. Да, тебе не нравится место? Нет, нет. Славный вид на реку, прекрасный старинный дом. Это старый трактир "На Турдам". В 2 дня я его превратил в собственный дом.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 Трактир Нотр-Дам и второй этаж сданы за тысячу ливров, а за чердак или третий этаж я получаю пятьсот ливров. Пятьсот ливров за чердак? Но там нельзя жить. Да, в нем никто и не живет. Но видишь, в нем два окна, выходящие на площадь. Вижу. Когда казнят, колесуют, вешают, четвертуют или сжигают людей, окна отдаются в наймы за двадцать пистолей. О-о-о!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 — И этот чердак вы сдаете за пятьсот ливров? — Да, жестокому кабатчику, который отдает окна уже от себя. И так я насчитал уже полторы тысячи ливров. Только 5 — Только пять процентов, не так много, — сказал Рауль. — Правильно, но остается еще задний флигель, магазины, квартиры и погреба, заполняемые каждую зиму.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 Крёз, легендарный лидийский царь, обладатель несметных сокровищ. Но внимательно звал себя годаром. Когда я встретил тебя, мне пришла в голову мысль купить ещё дом на площади Бодоае. Он примыкает к моему саду. От этой мысли след влекли меня твои драгуны. Послушай, пойдём-ка по улице Ванри. Мы попадём прямо к планше. Дортаньян ускорил шаг и привёл Рауля к планше, в комнату, которую лавочник уступил своему господину. Планше отсутствовал, но обед был уже готов. Лавочник попрежнему соблюдал воинскую аккуратность и точность. Дортаньян опять заговорил о будущности Рауля. Твой отец строг к тебе, спросил он. Отец справедлив в суде. О, я знаю, а то справедлив но срок. Ты не стесняйся, если тебе когда-нибудь понадобятся деньги, старый мушкетёр к твоим услугам. Любезный господин Дортаньян. Играешь ты в карты? Никогда. Так верно, счастлив в любви, ты покраснел. А, маленький Рамис. Женщине обходится гораздо дороже карт. Правда, когда проиграешь, можно драться, и это некоторое вознаграждение. Ну, впрочем, нынешний плаксса король берёт штраф с людей обнажающих шпагу. Какое царствоние, бедный мой Рауль, какое царствоние! Как вспомню, что в моё время мушкетёров осаждали в домах как Гектора и прямо втрое. Прям сайт трои. Гектор его сын один из главных героев поэмы "Илиада". Женщины плакали, сами смены смеялись, и 500 негодяев кричали: "Бей, бей!" и не могли справиться ни с одним мушкетером. Чёрт возьми, ваш брат этого не увидит. Вы очень строги к королю, дорогой господин Д'Артаньян, ведь вы едва знаете его.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 сочинять стихи для какой-нибудь манчини, у которой королева выцарапает глаза, ведь королева испан, карауль, и свекровь у неё анна австрийская. О, знаю я этих испанок из австрийского дома. А потом, потом, сорвав со своих швейцарцев серебряные галуны, потому что серебро обходится дорого, он прикажет мушкетёрам ходить пешком, потому что овёс и сено для лошади стоит 5 су в день. О, Не говорите этого. Какое мне дело? Я уже не мушкетёр. Пускай ездят верхом или ходят пешком, пусть носят вертлил вместо шпаги, мне всё равно. Дорогой Д'ртаньян, умоляю вас, не говорите при мне так, а как короле. Я ведь служу всё равно, что у него. И отец очень рассердится на меня, если узнает, что я слушал даже от вас оскорбительные для его величества речи. Твой отец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 Ты прав, чёрт возьми. А я глупый, говорю, вздор. Я несчастный старик, растрёпанная верёвка, пробитый панцирь, сапог без подошвы, шпора без звёздочки. Но бросим это. Порадуй меня, скажи лучше, что именно. Скажи, Мазарини был подлец. Он, может быть, и умер, потому-то я и говорю, был Если бы я не надеялся, что он умер, то попросил бы тебя сказать Мазарини подлец. Зделай, я должен не скажи это из любви ко мне. Извольте, так говори. Мазарини был подлец, сказал Рауль с улыбкой мушкетёру, который пришёл в восторг. "Постой", сказал он. "Ты произнёс только начало, а вот и заключение. Повтори за мной, Рауль, повтори: "Но я" Пожалею о Мазарини. Швалье, ах, ты не хочешь повторить? Так я скажу за тебя, но я пожалею о Мазарини. Они смеялись и болтали, когда вошёл один из приказчиков и сказал Дортаньяну: "Вам письмо". "Благодарю". "Ого!" воскликнул мушкетёр. "Вочерк графа", заметил Рауль. "Да-да, Дортаньян -да». распечатал письмо. Любезный друг писал от Ос Король поручает мне отыскать вас. Меня, вскричал Дортаньян, роняя распечатанное письмо на стол. Рауль взял письмо и прочел дальше. Поспешите, его величеству очень нужно поговорить с вами. Король ждёт вас в Лувре. Меня? ещё раз повторил мушкетёр. Вас, именно вас, ответил Рауль. Ого! Что бы это значило? спросил Дортаньян